Аль-Хамдул-Ляхи, Роби-Ла-Мина, Аля Мухаммадин, Ва Алихи, Ва Сахбе, Ва Салям. Сумма Мабад. Разволение Всевышнего Аллаха, Саляту, сегодня продолжим изучение книги. Люма Ат-Али-Атикат, Аль-Хади, Иль-Ас-Саби, Иль-Рашад, Шейха, Муафа Кад-Дин, Ибн Куддама, Аль-Макдиси, Рахматул-Ллахи, Шарх этой книги, то есть для этого Матна. Сделал шейх Салих ибн Абдул-Азиз, али шейх. Ибн Куддама, девятая страница. Девятая страница. Шейх ибн Куддама, рахматуллахи алейхи, говорит. Кала аль имаму абу абдиллах, Мухаммад ибн Идрис, ашшафи'и. Аманту биллах, ва бима джаа аниллах, аля мурадиллах. би Расулиллах, ва бима ан Расулиллах. Аля муради Расули Ллах. То есть, Имам Шафии Рахматуллахи Алей говорит, я уверовал в Аллаха и в то, что пришло от Аллаха, так, как от меня хочет Всевышний Аллах. И уверовал в посланника Аллаха, и в то, что пришло от посланника Аллаха, так, как от меня хочет посланник Аллаха. Салаллаху алейхи вас. Дальше Ибну Куддама говорит: Валяха ва задара джас салафу, Уаим Матуль-Халифи, Куллиху мутафикуна аляль уаль имрар. И по этому пути пошли Салиф, то есть первое поколение, и Аим Матуль-Халиф, и те, кто последовал за ними позже. Все они единогласны в подтверждении, то есть в подтверждении тех имен и атрибутов, о которых рассказал Всевышний Аллах в своей книге, книги его посланник, саламу салям, Саляму, достоверная сунна. Mm -hmm. Валь имрар. Имрар, то есть под имрар подразумевается, <coughs>, как у вас носка есть, <coughs>, под номером 6. Алимрару Камакаля кама как сказали салфы, амируха кама джаад кайф. То есть, что значит имрар? Если ты слышишь баракаллаху фиг, читаешь, допустим, коран читаешь Коран и дошел до Ар-Ахману Ар Стала. То есть что значит, Мрав? То есть иди дальше, читай, не останавливайся. Понятно же, става. А не так, как некоторые люди останавливаются, что подразумевается по словам стала. Наверное, по словам из стала подразумевается и сталля или еще что-то, или еще что-то. Нет. Вот как оно есть, как оно написано, так его и понимай. Как оно написано, то есть внешне, что ты понимаешь из это, так его и понимай И стала. Его арабский смысл ⁇ аля вартафа авасаада ⁇ То есть поднялся, возвысился. Беля кайф. И не говори слово ⁇ как ⁇ То есть, чтобы тебе в голову не пришел шайтан и не задал тебе вопрос ⁇ «а как?». Вот это понимается по послом ⁇ валь имрар ⁇ То есть, и также подтверждали то, что пришло из атрибутов Аллаха субхана алталя. Фекита биля и тирасули в книге Аллаха и суни пророка. Минвайри Тарудили Тауили, то есть не искажая эти сифаты. и <связывая> нам приказано следовать по их следам. Ихтеда биманарихим, то есть взять себе в руководство их маяки, то есть имеется в виду, представьте салифы как маяк, то есть в темную ночь, когда корабль плывет по морю, и чтобы корабль не стукнулся об какую-нибудь гору, на берегах ставят маяки. И вот Саляф и Бараклауфик, он подобно этим маякам. А мы в наше время в этой дуне, подобно кораблям, ночью. И мы должны искать, смотреть, где эти маяки стоят. И то есть уже направлять свои корабли э, по тому пути, на который нам указывают маяки. То есть, чтобы не удариться об скалу. Это он имел в виду. Лахудзверна Аль-Мухадасад. И нам... То есть асла то есть как у нас идет буня аль буня то есть имеется в виду нам было приказано сторониться на убеждение. И нам было сообщено, то что это заблуждение. Факаля Набию саллаллаху алейхи ва саллям: "Алейкум бисуннати. Придерживайтесь мои сунны, ва суннати рашидин, и сунны праведных правителей халифов". Аль-Махди на которые идут на прямом пути, то есть те халифы, которые будут после меня, и которые идут по прямому пути, а алейха бин Держитесь за эту сунну своими клыками. И берегитесь на увидении. Ведь каждое как бы, на увидении является бидаатом, а каждая беда является заблуждением То есть перед тем, как зайти Бараклауфикум. Шар, некоторые сноски, то есть у вас есть на странице 9, видите, да. <coughs> Има Шафии. То есть. Имам Шафии сказал, Я уверовал в Аллаха и в то, что пришло от Аллаха, так, как от меня хочет Аллах. И уверовал в посланника Аллаха, и в то, что пришло от посланника Аллаха, так, как от меня хочет посланник Аллаха, саллаху алейхисалям. У вас в носке написано, что в словах Има Шафии, во-первых, Раддун алла ахли тауил, то есть имам Шафеи Рахматуллахи алей, отвечает тем людям, которые искажают uh, атрибуты Всевышнего Аллаха, и те, кто уподобляет себя Всевышнему Аллаху субхана Потому что каждый из вышесказанных, то есть тот, кто искажает, и тот, кто уподобляет, Он не уверовал в то, что пришло от Аллаха и его посланника, аля Мурадил так как от него это хотел Аллах и его посланник. Фаин на аллят на касур, поистине те, кто искажает, они как бы не доделывают сили заду, а те, кто сравнивают, они переделывают. То есть баракала В наше время приходит человек и говорит То есть, может быть, вы встречаетесь со своими знакомыми, друзьями студентами. И он тебе говорит: "Вы разбираете аят ар рахману а Арш става". Он говорит: "Става его мана и Ты говоришь: "Не, ты става его мана и става", то есть сада вартафа И он тебе говорит: "Какой у тебя далиль? Какой у тебя далиль?" А это неправильно. По идее, барак Аллаху не он у тебя дали должен требовать, а ты у него должен дали требовать. Ты у него должен дали требовать. Почему? То есть Это шубха во много кто будет сеять. Если увидеть, что человек вводит в религию Аллаха, аззаваджалля, что-то новое, и потом, когда ты ему запрещаешь это делать, он тебе говорит, давай, далиль. Нет, это он обязан далилем. Если же он тебя будет требовать далиль, тогда ты скажи, я инша Аллах, Инша Аллах, завтрашнего дня начну читать 33 раката, салят уль-фаджар. Он тебе скажет, это нельзя. А ты ему скажешь, а где у тебя далиль? Принеси мне Далиль, в котором посланник Аллаха саллалаху алейхи оссалем, или же до этого Всевышний Аллах говорит, о тех, которые уверовали, не молитесь саллатул фаджир 33 раката. Или же о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи оссалем сказал, поистине тот, кто верит в Аллаха и в судный день, пусть не молится фаджир 33 раката. Тогда я не буду молиться фаджир 33 раката. Что он тебе скажет? Что он тебе скажет? Скажет, нет такого Далиля, нет. Тогда скажи, а что мне мешает тогда совершать 33 раката? Он тебе что скажет? так посланник Аллаха не делал так или не так. То есть в наше время, допустим, маулит справляет день рождения пророка саллаллаху алейхи ва хоть на самом деле они не справляют день рождения пророка, салям, а справляют день смерти пророка саллаллаху алейхи ва 12 раби аль Это день смерти пророка, саллаллаху алейхи васлам. Что касается дня рождения пророка, саллаллаху алейхи васлам, то нет ни одного достоверного сообщения о, дня, о дне смерти пророка, саллаллаху алейхи васлем. Однако есть достоверное сообщение, что 12 числа Арабель Ауаль умер посланник Аллаха, саллалху алейхи асалям. И вы видите, арабский мир и мусульмане многие на земле, справляя день рождения пророка, саллаллаху алейхи вассалям. На самом деле, не зная этого справляет праздник. Смерти пророка, саллаху алейку И когда ты этим мусульманам говоришь, что маулит нельзя справлять, они говорят тебе, давай, какое тебя дали, что маулит нельзя справлять. Что в этом плохого? Что в этом плохого? Вот таким же образом, бараклуфикум ты скажи, что я буду молиться. Даже не три ты скажи, я, инчала буду три раза сажда делать, а не два сажда. А вот тебе скажет, нельзя, так ты ему скажи, давай, далиль. Он скажет, посланник Аллах, саллаху алейкулям, так не делал. Вот точно так же скажи, это я имел. Веду. И теперь перейдем к именам и атрибутам Аллах Субхану И когда он тебе говорит, смысл «Истава» это «Истауля», если он это говорит, требуй от него «Далиль». Требуй от него «Далиль» Баракулу Любой человек, который скажет имена и атрибуты Аллаху Субхану требует от него «Далиль». Скажи, давай твой «Далиль». Давай не хоть один хадис, где бы Всевышний Аллах, не хоть один аят или хадис от Прокса где бы указывалось на то, что «Мана» и «Става» и ставля а у ашаритов, у них далилем этому является э, стихотворение, которое написал Ибну Ахталь, христианин, который жил во время аббасидского правления, и он поносил религию Аллаха, и поносил мусульман, и издевался над мусульманами. И они говорят, ему приписывают это стихотворение, и говорят, вот в арабском языке так пришло. И он как будто, бы, как будто бы этот ахталь сказал, ахталь его зовут, как будто бы он сказал, и стала аль-бишера аля-ираки, мингайри сейфин, вала дамин михакин. То есть и стала захватил бишера Ирак без меча и без пролитой крови. И вот говорят, и стала тут биманы и ставля. То есть и стала, его смысл ставля. аллах Во-первых, вещь номер один. Если мы обратимся к ученым, <кхем> то есть по литературе, Тот, кто занимается поэзией, они говорят, что хаза шер, лям есбут или ахталь. То есть в книгах ахталя этого шеара нету. Изначально. Это придуманный шер. Мутаваллит называется. Придуманный. В его книгах, его произведениях, то есть называется дивану ахталь, этого шеара нет. Значит, получается ложь, то, что приписывает ему христианину. Во-вторых, даже если приписывает ему христианину, Субханаллах, с каких пор христианин стал у нас доводом в религии Аллаха Субхана таля в-третьих, Уляма единогласный в том, что если поэзия и берется откуда-то, то есть тафсиры для слов, то это было ли, с таким условием, чтобы эта поэзия была доисламская или же та поэзия, которая была сказана во время пророка с. и его сподвижников. А то, что после этого не принимается. Почему? Потому что после смерти пророка саллаллаху алейхи и огромное количество иностранцев зашли в ислам, и язык уже был искажен. Поэтому... У этого человека никакого довода нету, у этого человека никакого довода нет. Поэтому, то есть, к чему мы это говорим, если вы слышите, что человек искажает имена или атрибуты Аллах Сунталя, проси от него дали, требу от него дали, Скажи, давай свой дали на то, что ты говоришь. А мы знаем <coughs> то, что у нас в арабском языке слово истава пришло в смысле то есть, Истава Аля, Истава Аля, если у тебя глагол Истава, и после этого приходит частица Аля, то единогласно среди всех языковедов, которые занимаются арабским языком, то, что она приходит в смысле аля, вартафаа, васаада. То есть все это указано, что возвысился, возвысился баракулуфикум. И поэтому имам Шафии когда говорит, я уверовал в Аллаха, и в то, что пришло от Аллаха. Так как от меня хочет Аллах, так как от меня хочет Аллах, Значит, тот человек, который искажает, он не уверовал в Аллаха и в то, что пришло в Аллах, так, как хочет Аллах. Потому что если он утверждает, что он уверовал так, как от него требует Всевышний Аллах, он должен на это привести Далиль. Наш же Далиль, то, что Всевышний Аллах Субхана Алталя от нас именно требует уверовать без агрейн Нусус. То есть то, что я первое понимаю из контекста, вот это от меня Всевышний Аллах Субхана Алталя требует. То есть Баракалауфикум, Валилахимасаналя, Аллах Субхана Алталя лучше, чем все эти примеры. Я кому-нибудь из вас сейчас скажу, встань. Встань, скажу. А ты возьмешь и ляжешь. Я скажу, а ты возьмешь и встанешь. Я скажу, ты зачем встал? Ты скажешь, ты мне сам сказал, встань. Поняли? да? Я кому-нибудь из вас скажу, встань. Допустим, вот в говорю встань. Он взял, встал. Я говорю, ты зачем встал? Он говорит, ты мне сам сказал, встань. А я скажу, а ты с чего имел в виду, что я именно это подразумеваю? Я тебе не это имел в виду, я имел в виду, чтобы ты лег. А ты скажешь, что ты издеваешься, что ли? Так или так? Скажешь так, расширить? Скажешь, я знаю. Скажешь, ты что, издеваешься, что ли? Я скажу, ты просто не понимаешь. Я по словом встань, подразумевай. Так ты скажи, ты скажешь мне что? Объясни мне это, правильно? Объясни мне это. То есть, если ты мне хочешь по словом встань, подразумевай. А если же ты сказал слово встань, встань, я вот насколько знаю, то есть сколько мне лет, сколько я живу, что встанет, это значит вот встань. Поэтому он встал, исходя из чего? Из Загиру то есть внешне, то, что он понял, Он поэтому это действие сделал. А если же поэтому, если я ему говорю, встань, и подразумеваю под этим ляш, я ему должен предупредить, знай, что если я говорю слово встань, тогда я имею в виду, что это ляш. Поняли, да? И поэтому Всевышний Аллах, Спонталь, если говорит слово истала аля ляш, кто-то, истала, у арабов пришло слово истала, как он сказал, в русском слово встань, то есть сидит и встал. Вот истала в, истала в арабском языке, это что, возвысился. И поэтому, если кто-то хочет искать, Он должен привести Далиль. Он должен привести Далиль. И поэтому, как Саламам Шафии, Тот, кто искажает, Или тот, кто уподобляет, Тот, кто уподобляет, Он не уверовал в Аллаха И в то, что пришло от Аллаха, Так, как от него требует Аллах. И не уверовал в посланника Аллаха И в то, что пришло от посланника Аллаха, Так, как от него хотел посланник Аллаха. саллаху аллаху алейхи вассалям. Также Ибн Худама здесь сказал, УАЛЯХАЗАДАРАЖА САЛЕФ то есть мы уже И по этому пути пошли салиф и уайматульхалев, и те имамы, которые последовали за ними, все они единогласны, подтверждение и, как мы сказали, пропускание. То есть, что значит? Читаешь, вот как оно есть, так и оставляй. Уаль избат лима варада минуссифад. Уаль-избат лима варада минуссифад.